Глава 9. Золотая змея, взявший себя за хвост, замкнула круг, внутри которого была Хазари. Стараниями многих рахданитов и каганов сакральных был сотворен сей оберег, имеющий способность сиянием и тяжестью металла свет искажать и пространство. Немного было мудрецов, ведавших тайну злата рассеянная пылью по всей земле, эта солнечная ткань приносила благо, ибо уравновешивала планету по отношению к светилу. Судьба гура, как гирька, малая величиной с песчинку, на весах кудесника выравнивает чаши. Так и гигантский шар, вращаясь вокруг солнца, хранил в себе его частицы, подобные родимым пятнам, и был непоколебим, творя свой вечный путь. И человек, владея изначально этими знаниями, извлекал металл из толщ земных лишь для того, чтобы справить ритуал, а осенить себя знаком солнца, воспев ему гимн, и добывал его там, где жил. По смерти же злато вновь уходила в землю вместе с прахом. Древние это ведали, а ныне одичавшие слепые, способные позреть лишь отблеск злата, тревожи мертвых курганы вспарова или пирамиды, как чрево своей матери, восклицают, молди глупцы, и они закапывали злато. А закон един был что из земли пришло, то в землю уйдет. Что ж станет если на чашу весов бросить лишнюю песчинку? Нет, планета не уйдет из солнечного круга, и ось не изменит место. Подобные космические действия свершаются, когда сдвигаются материки из своих мест, и ледники буравят землю. Перемещение злата с его природных мест гневит Ерилу. Он вспыхивает всякий раз, как только малая частица металла перенеслась из края в край. И выплеснутый гнев протубиранится. Земли достигнув, возмутит эфир. Живущий свинским образом, не зрящий в небо, скажет, Да Бога далеко, покуда его ярость долетит, Меня уж не достанет, ибо жизнь пройдет. И потому наказанным бывает не тот, кто злато собирает, А только внук его, ибо к сроку жизни внука гнев ощутим землей. Вот и гадают слепцы, за что неспосланы им бедствия. Мор, засуха, чума, потопы, войны или извержения вулканов, не ведая того, что у них над головами, дрожит, пульсирует и бьет возмущенный эфир, как кровь из раны. Эфир — суть чувства мира, ранимое нижнейший недоступный оку смертного пелена, окутывающую землю. А мудрецы глаголят «се есть сфера, солнечная ткань». Иные говорят «то горний свет» или просто «божий». Другие именуют «кетер» — «свет, исходящий от Творца, вместилище Святого Духа» или «богородичный покров». И в разнотолках этих блуждают, как во тьме, Поскольку никто из них не пожелает признать, что и земля имеет чувство, а причина гнева небес есть злато, звенящее в карманах. Но искушенные в сакральности сего металла рогданиты узрели в нем иную суть если большую часть накопленного злата переместить за пределы обжитого места, дома своего, селения или страны, и схоронить его купе с прахом в землю, а малую оставить при себе, то возмущение эфира божий гнев, падет на могилу, где спрятан клад. А если же из таких могил круг сотворить, то он обратится золотою змеей, держащей себя за хвост. Только невегласы и профаны зарывали златы возле своего жилища, навлекая тем самым гнев на себя и на своих потомков. Сведующие же Каганы, владея таинствами, знали, как благо получить, и от могил, и потому белых хазаров возили далеко в степь и хранили, как бродяг безвестных, не устанавливая даже камни. И всякие супостаты, измысливший поход на Саркел Итиль и Тили Семендер, не могли пройти сквозь обережный круг. Кипящий бунтующий эфир не пропускал. На головы врагов валились внезапные болезни, по мрачению ума и даже камни, поднятые смерть. Падали свежие кони, гремели грозы и ливни заливали степь, вспучивая ручьи и речки. Направившись, к примеру, на восток и двигаясь по солнцу или звездам, враги вдруг обнаруживали, что полки идут на запад, а ты вовсе на юг. Или тоска охватывала воинов, или палящий зной, или вовсе знак дурной затмения солнца, путь птичий был заслонен. Не одно столетие, стремясь пробиться к благам севера или юга, восстановить связующие нити с родственными народами Ара, персы вели войны, шли походами из суши и с моря, теряли славу Киры и Навуходоносора в бесполезных битвах. Но так и не одолели хазари. Даже приблизиться были не в силах к ее пределам. Круг заколдованный хранил, змея не отпускала хвост. То замеряя то воюя. Ромейские цари не раз искали путей торговых к трем берегам морей и устьям рек, сносящих в это место многие драгоценности, товары, коней, оружие, злато не завладели ничем, кроме разбитых легионов, несомых на счетах в родные земли. Отважные Аоланы, сыны воинственных племен, знающих толк в искусстве побеждать врага не натиском многих полков, ни хитростью и ни числом, но дерзостью и силой духа, не взяли крепостей, хотя бывали даже возле неприступных стен Семендера, прорвавшись сквозь мины и кольцо Бесчисленно ища добычи, как ищет ее зверь, наступали из глубин степей кочевники, пока среди этих вольных народов не утвердилась вера там проклятое место. И князь Олег, ходивший по тропе Трояна, всю Русь собрал в кулак, и сам вещи, окружив себя такими же волхвами, не раз пробивался сквозь незримый заслон, и золотую шкуру змеи изрядно трепал, однако не снял заслонов с птичьего пути и не протарил тропу на реку Ганга. Настал черед из святославу. Встретив из Царьграда мать с дружиною своей, он в скорости покинул Киев и более туда не возвращался, живя в степи, на змеевых валах, зимой в шатрах, а летом под открытым небом. Он видел звезды днем, и потому взирал на них и ждал фаро его небесный. Путеводитель стоял в зените и не указывал дороги. Так минул год. Пришла весна, и таяние снегов вдохновляло полки. Вот высохнет земля, спадут ручьи и реки, и можно начинать поход. Так думали княжеские гридни однако вот степь запылила от копыт, князь-предводитель не седлал коня. С раджами в купе он мерил змивы валы, и спускался к суде, и там сидел, взирая на речной простор и небо, и волхвовал на угле, воскладывая траву забвения. И к нему тогда спускался сокол, садился на руку, и князь, вскочив на коня, Мчался в степь, не взяв с собой ни раджей, ни охраны, неведомо, что он там творил. То ли занимался скалиной ловлей, но битых птиц не привозил, то ли просто разминал коня. А возвращаясь, дружину, утешал. Уж скоро, други, еще немного откроется нам путь, осталось мало ждать, больше ждали. И лето миновало. В лихую непогать, когда дожди залились степи, и черная земля разбухла, как тесто хлебное, когда пожухли травы, и лошадям не доставала корма. На миг средь ночи расступились тучи, и сверкнула звезда единственная. Князь Рог взял и самолично заиграл тревогу. «Ну вот и пробил час! Вставай же, Русь! Путь нам открылся!» Пора. Ура! ответила дружина. Но прежде чем выступить на утро, Святослав снял уздечку с своего коня, простился с ним и в степь отпустил на волю. Привыкший к табуну, другой бы не ушел, и прогнанный, все одно обтащился следом, а этот друг заржал пронзительно, сорвался и умчал. не Незнаемо куда. Ня же пошел на выпас, где стоял табун молодняка, и выбрал себе нового, необъезженного, неведущего не удил, ни седла, ни плети. Наброшенный аркан едва не порвался, сдерживая недюжиную силу и прыть. Кровавый глаз метал и сыпал искры, однако Святослав взнос дал его и, заседлав, тут же вскочил верхом. Ретивый конь плясал под ним. Взвивался на дыбы от буйства несмиренной крови, а князь уже кричал раджам, «Подайте мне нечитанную книгу!» Раджи из своей кибитки ларец достали, и прежде чем отпереть его, гимн запели солнцу. Ретивый жеребец ярился и скакал по полю, норовя сбросить седака. Наконец жрецы из племени романов извлекли хоротейный свиток, окрученный железом и, выстроившись клином, как птица, поднесли его князю. Он принял книгу, однако же читать не стал, а спрятал под рубаху, по элику без кольчуги был и без брони. — Ну, а теперь откуйте мне копье, — велел им Святослав, — да из того железа, что принесли с собой с реки Ганга. Недолго думая, раджи зашли на холм высокий, Встали в круг хоровод, и новый гимн помчался к Богу-ура. Но никого и близко не пускали, чтобы не смог позреть, в чем тайна ремесла. И в тот же час все тучи расступились, Воссияло солнце, и от него взожгли огонь, И вздули его мехом, и лишь тогда из другого ларца достали куз железа. Одни жрицы творили ритуал, Суть пели и плясали, А двое из них начали Ковать. Дружина Зрела издали, холм Окружив со всех сторон, Однако и суда, подобно Волнам огненным доносился Громогласный грохот, тряслась Земля. И сотворилось чудо! С каждым ударом Молота трещали Кости и тянулись Жилы. Боль терзала Плоть, однако ж Она росла и ширилась. Вот школьчуги затрещали, рассыпаясь в прах, и латы облетали ровно листья. Не прошло и дня, как витязи преобразились в богатырей, да только без брони в холстяных рубахах стояли, изготовившись на смерть. А ежели бы стать поближе к тем ковалям, не люди встали великаны. Искусные же кузнецы неутомимы были, Единожды раскалив железо добила Ковали день и ночь, И отковать сумели в один прием И жало суть налершие копья, И вдрепка всажень. Сначала остудили на четырех ветрах, После чего под каждый Трижды бросал его в небо, И, наконец, вонзили в сырую землю. И долго... Три дня и ночи земля горела, Округ древка струился дым, Вулкан возник, кипящий камень свергался вниз, Огонь бежал во врагах. И, наконец, сошли с холма И принесли копье. Вдвоем едва держали, А на земь опустили, так вчетвером с трудом подняли. Вручали князю так же, как нечитанную книгу. Под гимны. И только Святослав принял его и вскинул в водесницы, тут усмирился конь необъезженный. На месте, покрутившись, князь ощупал лезвием копья сверть пространства, и, отыскав в нем ход незримый оком, метнул. Копьев в тот миг, будто луч солнечный, скользнуло вверх, и, описав дугу, вонзилось в землю, на расстоянии поприща и направлением на полдень. а ра ра ра, -ра, -ра, -ра, -ра волхвы из племени романов. Дружина, выстроившись с походным рядом, подхватила «Ура! Ура! Ура!» Хоры из тысяч глоток возреял над землей и, устремившись копейным ходом, разверз пространство. Наметом поскакали, оставив шатры и небольшой обоз на змеевых валах. Раджи, кибитки бросили, и выпрягшие коней поехали верхами. Все так, словно не в Дании, поход, собрались, а прокатиться и размять коней. Святослав скакал напереди, держа по левую и правую руку сыновей Ярополка и Олега. Три белые рубахи вздувались ветром, и чудило снеслись их всадников борзые кони, не касаясь копытами земли, чали их вдаль, к копью. И вся дружина, избавленная от тяжести доспехов, суть холстинай с одним оружием, в врасполегчавшим в десницах богатырских, и кликом на устах несла за ними следом. И уж никто не мыслил я сущий», поскольку мысль слилась в едином клике, и, обратившись в стол, плетела впереди князей «Мы сущий под солнцем». А Святослав, достигнув своего копья, вновь ход поискал в четыре стороны, направив жало, и он открылся. Да теперь там, где западает солнце, Туда умчался луч, запущенный рукою. В третий же раз копье взметнулось в сторону полуночную, и будто совершался круг, по коему пройдя, должно вернуться назад, к валам. Однако не валы увидела дружина, когда в четвертый раз копейный путь пролег встреч солнцу, а берег дона в его верхових. Четыре попри еще проехали, это ли расстояние, а одолели четырехдневный путь. Немало подивились гридни, ней в реке, и только утро миновало, и впереди день целый, далеко же уехать можно, коль мчаться с быстротой копья. Еще один круг свершив к полудню, дружина выехала на берег реки Священной Ра и очутилась в землях половецких, между булгарами и хазарским царством. Конные разъезды и одиночные всадники замелькали по каему со всех сторон, потом дымы возреяли повсюду, то знаки и тревоги для степных племен. След было бы уходить, не ввязываясь в бой, однако же Святослав искал копейный ход, но на вершение скользило по пространству или встречало тверь. Путь затворился. Внизу катила своего дыра. Суть светоносная река, открытый и безопасный путь для всех народов ара, но ныне именуемое то Волгой, то и Итилем была изрочена. Как человек, меняя свое имя, меняет рог свой нрав и образ, так и все на свете перерождается, если утрачивает исконное прозвание река не пропускала. А между тем со стороны булгар зашевелилась степь, то ли табун коней на окоеме, то ли уж сила прет. Здесь и не сдержался Свеннольд, служивший всем походе ходе не за златаного имя веры. — Кто супротивник наш? — спросил Угрюма. Стоим на четырех ветрах враждебных. Куда ни кинь, повсюду клин. — Я здесь бывал с Олегом, едва ноги унесли нет супостаты здесь и нет союзников но я же чую а нос мы не обманешь неведомо ходи так скоро возможно токма волхвованием. охаживал я с вещим князем как волки рыскали по свету однако в чудеса не верю вели дружину развернуть в боевой порядок ждать буду святослав Коня кружил копьем вычерчивая коло. Не веришь ты, но верю я, откроется дорога. «Я верю тебе, князь!» Как ржавые дверные петли, голос скрипел над духом «Ты исполчился, супротив Хазар. Замыслил совершить то, что Олегу не давалось. Добро, я пойду с тобою. Но только слушай, старика». Мы кружим по степям, а след идти к Итилю, к ограду стольному, и брать его в осаду. Столицу одолеем, Хазарий падет, ибо утратит власть. Суть голову. Так принято от веку. Так покоряли страны все полководцы, о коих на ней есть молва и память. А ты куда ведешь? Не к Устью Волги, к Дону, что тебе там? Кого ты ищешь? Союзников хазарских булгар, так вот они уж исполчились, а мы стоим. Вели ударить в них, а Люба бы презрев отправиться к Этию. — Настанет час, пойдем на реку Ра, — промолвил Святослав. — А ныне след идти туда, куда укажет путь копье. Не хмурься, воевода. Забавайся, ребячий, — проворчал Свянульд, — или вымыслораджай. Послушал за меня, а не волхвов. Булгарская страна уж вскипала, подобно смерчу, От хазар несли и разъезды, когда князь нащупал брешь. Унесся в небо луч, споров пространство, И копье земли не достигло, но полки уже мчались за ним. Не позрев, как за спиной уже сошлись две силы, Друг друга не признавшие. Четыре ждыща металл копье, Святослав, прежде чем сотворился новый круг, Вынеши дружину уж теперь к северскому донцу. Покуда витязи поили лошадей, ибо день угасал, и солнце замерло над окоемом, пробив огровые тучи. Князь скакал вперед, потом назад вернулся, поехал на полуночь, и полудень повсюду открыт был путь, и только впереди. Суть на востоке была незримая стена, здесь искажалось время и пространство, словно вода изламывала древко.